Глава третья. «31 декабря. Просто отлично. Я застряла в городе Вологда из-за сильного снегопада. Все рейсы отменили, и непонятно, будут ли вылеты завтра. Гидромедцентр и сегодня не предупреждал о такой подставе. Ну как же так можно? Я не для того сдавала досрочно сессию, чтобы оказаться на очень важной для любого творческого человека экскурсии в городе, не побоюсь этих слов, Матери всея кружев в Вологде. Мне весной досрочно защищать диплом. А тут такие распродажи текстиля, что держите меня семеро. Вон стоит под боком огромный чемодан тканей и кружев. И кому, спрашивается сейчас, это нужно было? Точно не мне. Я соскучилась по своей семье и невыносимо сильно хочу домой. Но не судьба. Это первый Новый год, что буду встречать в одиночестве. Грустно. Как итог, уже вечер, и я сижу в кафе аэропорта, все еще надеясь на чудо. Пирожное с вишней кажется безвкусным, а на душе скребут кошки. Выросла девочка, называется, а теперь хочу назад. Устало кручу в руках телефон и не знаю, как позвонить родным. Они уже собираются отправлять водителя за мной. Знаю я эту их привычку. Боятся застрять в аэропорту из-за обнимашек. Делать нечего. Провожу по экрану и слушаю гудки. А пока делаю это, окидываю взглядом пространство кафе. Много молодых парней. Все так искалится, видя мой взгляд. Я так устала, что жалею о том, что рядом нет охранника, которому можно дать команду фас. Это шутка, никто никого не кусает. Просто оберегают мой покой. И когда я услышала папин голос, взгляд зацепился дольше положенного на миловидном шатене. Но он не смотрел на меня, общался со своим другом. Голос на том конце отвлек так, что я немного тряхнула головой, сбивая наваждение. «Анют! Аня!» и грозный рык. «Прости, пап, задумалась!» — услышала вздох облегчения и совестно стала. «Папуль! Что случилось? В самолете не нравится?» Строгий голос с нотками опеки умилял. «Нет, я не в самолете!» Устала, произношу ему, ковыряя чайной ложечкой многострадальный десерт. «Как это не в самолете? Анна Александровна!» У, все, папа в гневе. Ты не могла раньше сказать, что прилетаешь раньше?» «Нет, папуль, ты не так понял. Рейс отменили. Тут метель сильная. Возможно, к утру закончится». Я даже прикрыла глаза, представляя, как у него ходят желваки, да и у остальных тоже. Могу различить шорохи с той стороны. Я себе удивляюсь иногда. Вот нет во мне волчьей крови, но некоторые чувства у меня более развиты. Может быть, жизнь с волками внесла свои коррективы? Сейчас мне их очень не хватает. Открыв глаза, я наткнулась на взгляд шоколадных глаз того самого парня. На вид ему лет 30. И он сто процентов волк. Вот правда, какой понять не могу? Слишком много силы даже для Бетты, а альфа-энергетики нет. Ладно, все потом», — отвела взгляд в сторону. «Пап, ты тут?» Тяну виноватым голосом, стараясь дать понять ему, как сильно сожалею о случившемся. «Тут. Анют, это уже слишком. Ну да черт с этим всем. Ты в отеле устроилась?» Похоже, он взял себя в руки и опустил разговоры до встречи. «Нет, я только собираюсь. Первая волна уже уехала. Не хочу суматохи. Пусть всех торопыжек расселят, а потом и я вернусь». Криво улыбнулась этой паршивой ситуации. «Хорошо. Ладно, всем привет для тебя. Как только обустроишься, звони», — строго сказал родитель. «Хорошо. Целую вас всех и очень скучаю. Пока». Мы отключились одновременно. И я кинула телефон с печальной ухмылкой. «Да, а ведь когда-то с меня взяли обещание быть на праздниках дома. Вот моя учеба и на финишной прямой. Хотя я очень надеюсь, что они спишут все же эту ситуацию на форс-мажор». Три с половиной года назад. «Да почему нет? Я уже устала упрашивать всю семью отпустить меня в Москву для получения образования. Я же не навсегда. По окончании вернусь. Я хочу расти» только топнуть ногой осталось от отчаяния. «Ань, прекращай истерику. Никуда ты не поедешь. Мы не сможем тебя защитить вдали от дома. Ты дочь Альфы, вторая девушка в стае. Если с тобой что-то случится, всей стае будет больно». Макс стал слишком заботлив в последний год, чем невероятно бесил. «Макс, я не говорю, что поеду одна». «Хоть сто охранников, представляете, хоть в универе те ходят хвостом, главное, чтобы в глаза не бросались, и я не была из-за них изгоем. Можете датчиками меня натыкать, вдруг похитят?» Последняя сказала с издевкой в голосе, и то из-за чувства обиды. «Анют, ой-ой, если начала мама, то все, тушите свет. Ты пойми нас, малышка, мы просто боимся за тебя, ты ведь такая хрупкая». Когда сама мамой станешь, ты нас поймешь. А пока иди, собирай вещи и заказывай нам всем билеты. Поедем вместе смотреть институт. Но учти, живешь в той квартире, которую снимем тебе. Никаких подработок, мы тебя обеспечим. Хотела перебить, но она не останавливалась на мой вздох. Охрана, само собой, будет. Про ежедневные звонки, думаю, и говорить не стоит. Очень прошу отпрашиваться перед походами в клубы и тому подобное. Можешь и не делать этого, охрана все равно рядом, но нам будет спокойнее и приятнее. На каникулах ты с нами, это не обсуждается. Мне все равно, будет ли группа устраивать какие-то мероприятия или нет. Ты на каникулах, как штык тут. Если хоть один пункт будет нарушен, ты возвращаешься домой». «Маш, ты с ума сошла?» Ой, папа рыкнул на маму. «Мам!» Братья закричали в голос. «Все, я сказала! Хватит рыкать на меня! Выросла малышка! Хотите, чтобы она вообще сбежала и обиделась? Семья — это компромиссы! Лучше балуйте единственную сестру и дочь и заманивайте назад по окончании учебы». Я не верила своим ушам, но готова была сейчас рыдать от счастья. Меня поняли. «Аня!» Обратился ко мне папа. «Это все серьезно. Ты точно этого хочешь?» Я лишь кивнула. «Ладно, сдаюсь». «Папка!» Я задержала от радости и кинулась обнимать родителей. «Спасибо. Вы не пожалеете, что доверились мне». «Да ладно, малышка. Мы же у тебя поселимся и там. Ты думаешь, мы не будем регулярно приезжать к тебе?» Сказал Тошка. «Да, готовься». «И лучше подружек не води к себе, я же не сдержусь», сказал Олег, и мы все засмеялись. Ну, почти. Макс был невесел. «Макс, это всего четыре года. Я буду звонить и буду с радостью ждать звонков от вас». Я подошла к брату и крепко его обняла, смотря в глаза. «А когда будете гостить, буду только счастье испытывать. Просто дайте мне эту возможность. Все нормально, Золотка. Просто не верится, что приходится тебя отпустить. Как же за тобой присматривать? Ты же солнышко. Да и люди тебя будут обижать. А ты очень добрая и наивная. Эх, вот как на него злиться. Лучший брат на свете. Все будет хорошо. Он тяжело вздохнул и сильнее сжал в своих объятиях. Шумно втянул воздух на мои макушке и отправил за билетами. Я тоже по ним буду скучать. Но я же вернусь. «Просто хочу вырваться от гиперопеки своей семьи». «Но да ладно, хватит предаваться воспоминаниям, какими бы приятными они ни были. Пора возвращаться в суровую реальность». «А она такова. Я застряла тут на праздник и, увы, в одиночестве». «Так не хочется отмечать Новый год одной, тем более в отеле». «Как там принято говорить? Как встретишь Новый год, так его и проведешь? «Нет, я так не хочу». Может, созвониться с ними по скайпу или пойти в город на центральную площадь. Нет, мёрзнуть не хочу. Ой, блин, о чём я? Все гуляния отменили из-за погоды. Чудо ждать бессмысленно. Надоедливые парни уже сидят в печёнках. Пора ехать в гостиницу. Но вот мне то и дело хотелось посмотреть на этого мужчину, который взбудоражил мой тихий мир. Это ненормально и тут мое желание не увенчалось успехом. Они с другом уже пошли к выходу из кафе. Жаль. Так хотелось еще раз посмотреть на его лицо, и, словно услышав мои мысли, он повернулся и взглянул именно на меня. И так же резко тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение. Друг похлопал его по плечу и стукнул по носу. «Да, интересная у них дружба». Как только я оставила на столе купюру и собралась уходить, как рядом материализовался официант и всучил коробочку с вишневым пирожным, что я ела. «Но я не заказывала, вы ошиблись!» Попыталась отказаться от контейнера со вкусностями. «Это вам просил мужчина передать, что сидел вон за тем столиком, но он уже ушел, и он кивнул в ту сторону, где сидел мой таинственный незнакомец». Я улыбнулась и, поблагодарив юношу, удалилась из кафе с очень вкусным презентом. Почему вкусным? Да, потому что именно сейчас я почувствовала после вкуса этого десерта. Положительные эмоции немного привели меня в чувство. Но долго улыбаться мне было не дано. Выйдя из центральных дверей аэропорта с двумя большими чемоданами и двумя дорожными сумочками, посильнее затянула капюшон и устало вздохнула, ища глазами такси. Спустя минут десять бессмысленного ожидания уже решила пойти к выходу с территории, попутно доставая телефон, как передо мной остановился черный внедорожник. Внутри сидел тот самый мужчина с другом. «Садись, довезём», — сказал другой мужчина, явно более приветливый, чем тот, кто мне понравился. «То ли сильный мороз отбил мозги окончательно», То ли все же моя интуиция, молчавшая об опасности, сделала свое дело, но я послушно подошла к машине и начала забираться в салон, пока мои вещи отправляли в багажник. «Ты настолько отчаянная или глупая, что села в машину к незнакомцам?» — устало спросил незнакомец, словно разочаровался. «Нет, просто могу логически мыслить», — невинно пожала плечами. «Хотите сказать, что интуиция меня подвела, и вы маньяки, которые охотятся на молодых девушек?» Не без тени веселье в голосе поинтересовалось у них. «Ха-ха, она мне нравится». Его друг искренне засмеялся, сбивая градус напряжения. «Меня Виктор зовут, а этого серьезного молодого человека, который забыл, как надо улыбаться, Егор». «Аня, очень приятно познакомиться». И мило улыбнулась,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 К тому же маньяки, убийцы и так далее не столь презентабельны. Плюс у них совершенно иной взгляд. Мы встретились глазами в зеркале заднего вида, и мне тут же захотелось замолчать от остроты и холодности с его стороны. Но я не буду, если сдамся. За спасибо, не ожидала. Если вы пожалели о своем решении подвести меня, пожалуйста, я выйду, уже не маленькая, сама доберусь. «Успокойся!» — рыкнул он на меня, когда я начала открывать дверь в гонимой на скорости машине. Ненормальная. Как только я закрыла дверь, тут же раздался щелчок блокировки дверей. «Ой-ой, может, я все же ошиблась? Что-то мне страшновато становится. Зачем надо блокировать двери? Я, конечно, понимаю, что тащиться в метель по неизвестной дороге страшно и небезопасно, Но и что-то ехать с незнакомцами в запертой машине уже жутковато. «Как там ребята меня учили?» «Луна, когда же это уже закончится?» «Я устала, как собака. Как волк, точнее. Все мозги поплыли окончательно. Пора завязывать со всем этим. Зачем только попросила этих ненормальных?» «А говорила мне мама, ты на эти темы с ними не то что не шути, лучше даже не разговаривай». И пальчиком еще так журила. Глупая, глупая, очень глупая Аня. «Ребят, может, хватит? Я все, не могу больше!» проскулила, обращаясь к старшим братьям, которые вновь обогнали меня. «Тебе немного осталось, потом отдохнешь. Пробежимся по территории и начнем заниматься», — сказал Олег. «У меня уже каждая клеточка тела болит. Ну, сжальтесь, я погорячилась. Зачем мне все это? Ведь есть вы!» Мила пропела, чтобы немного подлезаться. «Отставить разговоры! Не сбивай дыхание. Потом поговорим!» Осек нас всех Макс. Спустя десять минут мои попытки частично закончились. Я оперлась руками в полусогнутые колени, стараясь хоть немного прийти в норму. Другие волки, тренировку которых возглавлял Макс, посмеивались надо мной. Ну и пес с ними. Главное, ребят переубедить. «Анют, не пытайся даже. Ты дочь Альфы, и на тебя будут совершаться нападения. Ты верно выразилась, мы не всегда можем оказаться рядом. А выделенной охраны может не хватить. Ты должна уметь постоять за себя». Приобнимал за плечи Антон. «Да поняла я все». «Но неужели мне теперь не отвертеться?» С мольбой во взгляде посмотрела на них. «Нет», — непреклонно сказал старший брат, «назови самые эффективные болевые точки, до которых можешь добраться». «Эх, знал бы ты, как я тебя люблю!» Зло шикнуло на него. Висок, гортань, если повезет, то по колокольчикам можно треснуть». Тут уже послышались смешки абсолютно всех оборотней. Глаза, уши, нос, челюсть — Ну и солнечное сплетение. А дальше это уже точно не под силу лично мне. Это пока. Вставай в стойку, — приказал Максим, и я подчинилась. Самый простой и достаточно многозадачный прием — прямой удар. Можно бить в нос, челюсть, шею, горло, куда твоя ручка сможет добраться. Если приложишь достаточно сил, то сможешь повергнуть противника в боевой шок и волк ненадолго выпустит тебя из схватки. В это время ты сможешь что-то предпринять. Человека сможешь даже отправить в нокаут». Кивнула в знак того, что запомнила его слова. «На данном этапе бьешь основанием ладони и взял мою правую руку, показывая, как надо держать кисть. Вот так. Так не травмируешь костяшки, кулаком сможешь потом, когда достаточно натренируешься». Итак, показываю.